Голова седьмая. Я пришёл в себя в больничной палате, одиночный. Со мной были только подушка, одеяло и что-то бормочущее телевизор. Слух зацепился за слова туманный гик, и я тут же повернул голову в сторону двигающейся картинки. Тело прострелило отрезкава движения, но не настолько, чтобы я отвлёкся. До сих пор разбираются с последствиями сражения с гигом-злодеем в самом центре города. Увлечённо вещала дикторша на фоне кадров со строительной техники и множеством живых людей. Живых благодаря банде Жуков, Королеве и мне. Было немного странно слушать, как ведущая старательно обходит такие слова, как асколок, чёрный гик и всё связанное с тьмой. Впрочем, такие правила были всегда, так что ничего удивительного. Гораздо интереснее было понять, чем же всё закончилось, как победили чёрного, точно ли никто не пострадал. Мы хотели взять интервью у Мараны, которая со своей командой оказалась рядом в Твери и смогла в течение часа найти и уничтожить преступника. У В1, один из самых популярных членов царской защиты, была слишком занятая и не смогла ответить на наши вопросы. На экране промелькнула незнакомая девушка: невысокая, чёрные волосы, резкие восточные скулы. Вот и всё, что можно было разглядеть под маской. Тем не менее, одной её манеры держаться было достаточно, чтобы понять, это именно Марана, одна из сильнейших гигов в нашей части света. Говорят, она может убивать одним своим присутствием, и на фоне такого красный туман чёрнового гига вряд ли смог ему хоть как-то помочь. Я почувствовал, как с другой стороны двери приближается несколько звёздочек. Все двигались синхронно, значит, будет только один человек. Доктор. Дверь открылась и ко мне зашёл незнакомый мужчина лет 40 в тёмно-синем деловом костюме с безупречной причёской и без халата. Так что вряд ли это сотрудник больницы. Я напрягся. Этот мужчина не был воином, но он тоже был опасен. Рад, что ты пришёл себя. Значит, доктор Арори правильно удалось рассчитать регенерационный потенциал твоего организма. Ты хорошо впитываешь силу сыворотки из осколков. Незнакомец внимательно смотрел на меня, словно ожидая, что я буду оправдываться. Он к такому привык в обычной жизни. Я поднялся на кровати в сидячее положение, но продолжал молчать. Мужчина поморщился. Меня зовут Алексей Савич Морозов. Он дал мне пару секунд вспомнить, где я слышал это имя. Морозовы одни из крупнейших корпоративных воротил нашей страны. Доля в скорости, капитал в английской Сити и своя медиаимперия здесь в России. Это только самые крупные из известных широкой публике их вложений, и передо мной стоял старший сын Савы Петровича, будущий наследник, который не должен был появиться тут просто по определению. Может, представишься в ответ? Мужчина снова первым нарушил молчание. Я чувствовал, что это его безумно раздражает, но он не давал этим чувствам вырваться наружу. Учитывая обстоятельства, я сохраню инкогнито. Я постарался сказать эту фразу максимально миролюбиво. Не стоило заводить врагов просто так, но и раскрывать свою личность я не собирался, даже никаких намёков. Слова снежной королевы крепко засели у меня в голове. Ты впервые использовал маску. Неужели думаешь, что нигде не засветился? Морозов иронично приподнял бровь. Я могу приказать проверить городские камеры, и тебя найдут. Только тогда уже придётся отвечать ещё и перед законом. Я ведь правильно понимаю, что у тебя с ним проблемы. Так вот, лично мне плевать на них. И опять он давил, пёр вперёд как каток. Лично я считаю, что моя тайна не стоит того, чтобы портить себе жизнь, нарушая условия договора. Ведь именно этим и будет попытка раскрыть мою личность. Я повторил недавний жест Морозова с бровями, хоть и под маской. Тот явно рассчитывал на ещё не до конца пришедшего в себя мальчишку. Вот только я другой. И теперь важный момент: сможет он это принять или нет? Хорошо, давай тогда просто поговорим. Морозов мгновенно перестал хмуриться и легко опустился на стящий рядом с кроватью стул. Похоже, всё его недовольство было игрой, и вот её, в отличие от попыток давления, я не заметил. Он хорош, впрочем, чего и стоило ожидать от человека его уровня. Раз ты не представился, я могу называть тебя как мне хочется. Как тебе имя Джокер? Вы не знаете, чего от меня ожидать. По розвище мне не понравилось, но я понял, почему Морозов выбрал его на этот разговор, и моё недовольство было ещё одной из причин. Да, он кивнул. Давай начнём сначала. Вижу, ты уже смотрел новости и знаешь, что нападение Чёрного Гига было отбито. Потерь действительно не было. Я задал встречный вопрос, очень важный для меня. Были. Телевизор любит приукрашивать картину. На самом деле погибло 11 человек. Шесть от падения метеоритов, ещё пятеро, когда брали чёрного, и тот взорвался, когда понял, что не победит. Раненых больше двух сотен, но врачи дают прогнозы, что вытянут всех. Ты понимаешь, что это значит? Мне было жалко всех, кто погиб и пострадал. Я очень хотел верить, что среди этих людей не будет моих родных. Морозов словно специально давал мне возможность задать этот вопрос и раскрыть себя. Подожду. Это всё равно очень мало, сказал я вслух. Именно. Обычно счёт джерт идёт на тысячи и даже больше. В редких случаях, когда рядом оказывается сильная команда, осколок удаётся сдержать с минимальными потерями. Но они очень редко падают там, где есть такие игиги. И вам интересно те, кто смог добиться такого результата? Я понял, почему такой человек пришёл ко мне. Не все. Морозов смотрел на меня. Мои аналитики уже просмотрели всё, что удалось узнать об этом бое. Банда жуков уже давно известна, как и их силы. Ничего особенного, что могло бы представлять интерес. Оставались двое новеньких. Снежная королева. У неё мощные ледяные способности, но опять же в рамках уже известного. Остаюсь я. Вы так и не поняли, что я могу. Я невольно улыбнулся. Именно поэтому ты Джокер. Морозов был серьёзен. Я не знаю, какие у тебя планы на жизнь, но хотел бы предложить тебе работу на меня. Любые деньги, никакой рутины. Если ты хотел защитить этот мир, то именно так ты сможешь раскрыть свой потенциал по-настоящему. Он думал, что просчитал меня, понял, почему я решил вмешаться в этот бой. Вот только это было совсем не так. Меня не интересовал весь мир, только свои, не больше, но и не меньше. Спасибо, не интересует. Я не стал прикрывать смысл красивыми словами, это было бы неуважением к этому человеку. Что ж, возможно, мы ещё вернёмся к этому разговору, сказал Морозов, а потом второй раз за наше знакомство резко сменил тему разговора. А что ты думаешь о будущем нашей страны? Хотелось бы, чтобы оно было Я серьёзно. Как ты видишь будущее России? Ты веришь, что в текущем виде, когда корпорации и аристократы фактически разделили страну пополам, мы сможем выстоять перед угрозами осколков, да даже просто перед другими корпорациями и государствами? Баланс не вечен, и уже скоро равновесие может быть нарушено. Морозов не говорил ничего конкретно, но я понимал, что стоит за его словами. Он верит, что грядёт какой-то кризис и хочет, чтобы новый сильный гиг, по крайней мере, как он считает, был на его стороне. Если вы хотите услышать мой ответ, спрашивайте прямо. Хорошо. Морозов смерил меня взглядом. Если бы началась война, ты был бы готов испачкать руки, чтобы защитить свою страну? Я опять молчал. Свою страну. Опять это слово. Я был готов защищать Вот только сомневаюсь, что мы с Морозовым говорим об одном и том же. Что ж, я тебя понял. Алексей Савеч поднялся и резко развернувшись, вышел из палаты, не попрощавшись. К его чести он хотя бы не стал угрожать мне напоследок, чтобы я никому не рассказывал об этом разговоре. Значит, идиотом меня не считают. Вычеркнули из списка союзников, но хоть какие-то права признают. Может, и в остальном этот делец не так уж и неправ. Я опустился на кровать. Всё тело было мокрым от пота, а глаза начали закрываться. Кажется, я ещё точно не выздоровел до конца. Очень хотелось сбежать домой и думаю, меня бы отпустили. Вот только что бы я делал потом? Тратил последние деньги на покупку лекарств за свой счёт? Нет уж, полежу ещё немного тут, буду считать это наградой за свой подвиг. Ещё один день. Глаза закрылись. Алексей Савицкий покинул палату с неизвестным и Гигом, кивнул дежурной медсестре и проследовал к выходу из больницы. Выселте охрану в ангаре номер семнадцать, произнес он, достав телефон. Затем ему что-то ответили. Он машинально кивнул. Да, удвоите и Гигов и наймите ту чокнутую. Когда я проснулся, уже наступил вечер следующего дня. Кто-то из персонала отключил телевизор, а ещё меня перевязали и сменили постельное бельё. Как там сказал Морозов? Меня лечит доктор Аврора. Так вот, мне нравится его или её подход. Увы, с индийскими фамилиями не так просто понять, кто это мужчина или женщина. Я бы лично предпочёл второе. В голове закрутились непристойные сцены, где красотка доктор неожиданно сменилась на гусеницу, а потом и вовсе на снежную королеву. Моё тело определённо начало взраслеть. Я улыбнулся этой мысли и тут же напрягся. Из коридора, как и в прошлый раз после моего пробуждения, донесли шаги, а потом я увидел и несколько звёздочек, летящих в мою сторону, два человека. Я на прекси заранее принял сидячее положение. Добрый вечер. Я первым поприветствовал двух зашедших ко мне людей. Я обоих я видел в снах из прошлой жизни моего тела. Первым шёл Апраксин старший. Отец Сашки был грузным мужчиной, впрочем, учитывая, что ему уже за сотню лет, никого не удивляло, что в итоге он бросил заниматься спортом и подзапустил себя. Действительно, зачем тратить на это время, если лекарство из осколков позволяли не беспокоиться о здоровье или о ранней смерти? конечно, когда на них хватало денег. Второй мужчина оказался точно противоположностью Апраксина, при этом что князь у русов был даже старше. Потомак рода, что пришёл в Российскую империю из ногайской орды, а потом веры и правды служил царям уже больше пяти сотен лет. Глядя на его восточное лицо и военный мундир, который он предпочёл гражданской одежде, казалось, что по-другому и быть не могло. После такого не вызывали никакого сомнения слухи о том, что князь считался одним из вернейших слуг престола, которому частенько отдавал приказы сам царь. Добрый вечер. Урусов поздоровался со мной, а потом присел на стул, который ловко подвинул ему Апраксин. Сразу стало понятно, кто главный в этой паре. Сергей Борисович, вы не подождёте меня снаружи. Урусов вежливо выставил отца Сашки, и мне пришлось постараться, чтобы сдержать улыбку. Не люблю эту семью. Итак, теперь мы можем продолжить. Урусов осмотрел меня с ног до головы. Вижу, ты знаешь, кто я. Догадываешься, зачем я пришёл? Вербовать будете после того, как я покажу себя в сражении с Чёрным. Вот только аристократы не могут же использовать гигов. Прямо мне это нравится. Урусов усмехнулся. Может быть тогда с ними шмаску. Я же вижу, что ты аристократ, и тогда мы смогли бы поговорить прямо и без нарушения договора. Его голос звучал так уверенно, что мои руки чуть не потянулись к лицу. Я все-таки воздержусь. Я взял себя в руки. Что ж, я рад, что у вас есть осторожность, пожарский. Урусов оставался совершенно спокоен, называя мою фамилию. Чего вы хотите? Я не стал спрашивать, как меня узнали, если князь нарушил договор или смог разговорить кого-то из участников сражения с чёрным. Это его дело. Мне сейчас важнее понять, ради чего он здесь. Хочу узнать, как ты видишь будущее нашей страны. Казалось, что Урусов смотрит мне в глаза даже сквозь маску. Я чуть не выругался про себя. Что за новая традиция ходить к больным и задавать им такие вопросы? Вы про грядущую войну? Я решил намекнуть, что ко мне уже заходили. Впрочем, не удивлюсь, если у русов уже и так знают про Морозова. Судя по тону, тебе ничего не объясняли. Урусов вытащил из кармана лист бумаги, развернул и протянул мне. Прочитай, я подожду. На шапке листа было написано два слова: "Манифест войны". Даже они уже звучали тревожно, и я погрузился в список из 10 пунктов. Не знаю, кто написал этот документ, но это точно был настоящий талант. Я читал, и с каждым пунктом внутри нарастала тревога. Неизвестный расписывал проблемы баланса аристократов и корпораций, потом обращался к проблемам на внешней арене, сложности с одержанием осколков тьмы. и предлагал единственное решение для спасения страны войну. Не маленькую, а большую, в которую втянется весь мир, и только в рамках неё получится всё изменить и спасти. При этом отмечая, что царь сам не пойдёт на такое, неизвестный предлагал обмануть его, втянуть в малый конфликт, который столкнёт лавину, и тогда остановиться уже будет просто нельзя. Война начнется, а настоящие патриоты помогут ей закончиться именно так, как нужно. Что это? Я посмотрел на Урусова. Распространяется неизвестно в столичных салонах. Спокойно ответил он. Мы пока не можем точно сказать, кто заказчик и что за маленький конфликт он планирует. То есть самой возможности мировой войны вы не сомневаетесь? Спросил я невольно, думая о связи этого мира и моего. Рад, что вы тоже не ставите это под сомнение. Вы оказались гораздо более разумным человеком, пожарский, чем я думал раньше, Урусов улыбнулся. А я понял, что невольно показал ему то, что он хотел. Местные, те, кто не видел никогда подобных масштабных конфликтов, просто не могли поверить, что такое возможно. Я же был земли, которая прошла через две мировые войны и ни мгновения не сомневался, что и тут такое может случиться. Тем более, если посмотреть на эпоху, если забыть про технику и остановиться на политике, тут же сейчас почти то же самое, что было у нас перед 1914-м. И что дальше? Я пытался понять, в какую игру меня сейчас попытаются втянуть. Дальше ничего. Урусов поднялся. Я просто хотел, чтобы вы были в курсе опасности. И если каким-то образом столкнётесь с информацией, что поможет мне в решении этой проблемы, звоните. Мой номер будет записан у вас в телефоне. Я ценю поведение князя. Если тот же Морозов давил и в итоге просто отказался от сотрудничества, когда я выдержал его натиск, то Урусов действовал гораздо тоньше. Начинаю понимать, чем на самом деле отличаются местные аристократы и владельцы корпораций. Впрочем, не буду спешить с выводами. Я учту. Князь, который на мгновение задержался у двери, еле заметно усмехнулся. Кажется, я только что заработал еще пару очков в его глазах, когда не стал просить помочь мне с моим положением. Дверь за гостем закрылась, и я рухнул в кровать. Опять весь потный. Если завтра ко мне ещё кто-то заявится, то ну его к чёрту такое лечение. Впрочем, больше ко мне так никто и не пришёл. А уже на следующее утро доктор Аврора, оказавшийся пухлым добродушным старичком, спокойно выписал меня, и я смог отправиться домой, почти сразу. Только снял маску в первом же сквозном переулке и постарался избавиться от возможного хвоста. К счастью, благодаря урокам курилчика и умению видеть звёздочки, это было не так уж и сложно. Я пришёл. Через 2 часа я остановился перед воротами, глядя на деда и Ксюшу. У меня были опасения, что эти двое окажутся в школе и кофейне, но они никуда не пошли. Я оказался важнее работы и учёбы. Мы тебя ждали все эти дни. Первая заговорила Ксюша, потом бросилась мне на шею и сразу же разрывелась. Я объяснил ей, что тебе нельзя будет нам позвонить. Дед подошёл, отбросил в сторону свою палочку и тоже обнял. Какие же крепкие у него руки. В репортаже сказали, что все гиги, сражавшиеся с чёрным, выжили. Это помогало, но я, мы всё равно Дед махнул рукой, а я понял, что у меня тоже текут слёзы. Чёртовые луковые ниндзя. Почему-то вспомнилась старая шутка про этих невидимых и вездесущих ребят, которые бегают по всему миру и режут лук перед людьми в самые ответственные моменты. Ты не хочешь плакать, но этих ребят не остановить. Как я рад, что с вами всё нормально. Я тоже выдохнул. После рассказа Морозова я всё никак не мог выкинуть из мысли его слова про жертвы. Их было мало, шансы, что среди них будут дети Ксюши, были так ничтожны, но только сейчас меня стало отпускать. Саш, Ксюша оторвалась от меня и среди слёз блеснула привычная хитринка. А правда, что ты теперь Игик? Не, я кивнул. Ксюша увидит, а для всех остальных я буду до последнего отказываться от этого титула. Молодец. Дед похвалил, и мы неспешно двинулись к дому. Здесь меня ждали блины и рассказы о том, как город переживал последствия прилёта осколка тьмы, и просто множество воспоминаний, что накопились у нас за эти 4 года. Что будешь делать дальше? Дед не стал напрямую говорить о моей искре, но было понятно, что именно его интересует: корпорация, банда или попробуешь отказаться от дара? Если ты сделаешь это открыто, признав подвиг, возможно, тебе вернут титул. Думаю, я просто продолжу жить с вами, я улыбнулся. Меня не интересует жизнь героя, только надо будет один раз помочь жукам, те парни, которые помогли тебе сдержать чёрного, кивнул дед. Справедливо. Не одобряю банды, но за этими нет кровавого следа из трупов. Один раз помощь они заслужили. Я тоже решил, что одного раза будет достаточно, кевнул я. Братец, Ксюша была уже сонная, но из-за стола не уходила. Если тот неизвестный гиг, который не ты, снова пойдёт на дело, то ему надо поработать над имиджем. Его же в сети все засмеют просто. Знаешь, ты уже вторая, кто это говорит. Улыбнулся я. А кто была первая? Ксюша подсобралась. Снежная королева. Та девчонка, ну, у неё точно стиль есть. Но ты держись от неё подальше, она явно из богатых, ещё соблазнит, а потом заставит жениться. Девчонки они такие. Ксюша не договорила и заснула. Мы с дедом переглянулись, и я отнёс её в кровать. Пусть отдохнет. Похоже, в эти дни она почти не спала. Я ласково погладил сестренку по скрученным жесткие косички волосам, а потом вернулся назад. Я чувствовал, что у деда еще остались ко мне вопросы, а мне было, что спросить у него. Уж больно спокойно обычный владелец кофейни из далекой глубинки реагировал на силы и гигов и все, что с ними связано. Спрашивай. Дед встретил меня чашкой чая. Он заварил его из нескольких десятков трав, и вся эта смесь не только божественно пахла, но и на самом деле прибавляла сил. Редко он доставал эти запасы, но сегодня действительно был особый случай. Как ты связан с эгигами? Я сделал глоток. Догадаешься сам. Дед кивнул на чашку, и мне захотелось стукнуть себя по лбу. Ты ходил во сколки? 441-й Тверской стрелковый полк капитан Огнев отрубил весь второй поход. Только не спрашивай, что там. Меня хоть и разжаловали, но подписку и слово я давал. Я невольно представил, что стоит за этой историей. Капитан это не мелочь, это старше из обычных офицерских чинов в армии. Дальше идут уже штаб-офицеры батальонного уровня и выше: майоры, полковники и генералы. Такой должности дед точно был еще и аристократом, но потом что-то случилось, из-за чего ему пришлось отказаться и от титула, и от армии. Мне интересно, что это было, но раз он не хочет говорить, я приму это. Думаю, однажды время еще придёт. И у тебя была? Есть искра? Спросил я. Нет, покачал головой дед. Но с нами шли исследовательские отряды корпораций, и хоть они и считались самостоятельными, уже через неделю им пришлось перейти под моё командование. Осколок это очень опасное место, и каким бы сильным ты ни был, там смерть может достать кого угодно. Если что, я туда не собираюсь, не надо меня отговаривать. Я попробовал пошутить. Ты, гик, вас все рано или поздно туда тянет. Дед был серьёзен. Поэтому я хочу, чтобы ты не недооценивал это место и если всё же не останется выбора, сначала зашёл ко мне. Я надеюсь, что после помощи жука мне больше не придётся никуда уходить. Я бы тоже хотел этого. Дед осушил полкружки за раз, и я неожиданно осознал, что в отличие от меня, он, как и Морозов в Сурусовом, не может не чувствовать, что в мире что-то происходит. Подумал, что теперь моя очередь его предупреждать. Я рассказал о визитах, которые мне нанесли в больнице. Дед надолго задумался. Значит, думаешь, Морозов из партии войны, а Урусов мира? Он говорил медленно. Это может показаться странным, что военные торговцы оказались на не свойственных им сторонах, но как же часто именно так и бывало. Посоветуй что-нибудь. Только то, что ты и так сделал, не лезь дела сильных мира сего. Ты для них не личность, просто винтик в их игре. Будешь не нужен, выкинут. В словах деда скользила горечь, и теперь я понимал его. Он ведь похоже и сам прошел через что-то подобное. А если не будет выбора, как ты говорил про осколки, чью бы сторону ты выбрал? Мир со всеми его недостатками или война, чтобы сделать его лучше. Деду смяхнулся. Я уже стар, не верю в чистоту подобных задумок, но ты молод. Я видел, как такие же молодые парни действительно ломали мир вокруг себя. Мы считали, что это невозможно, но они просто мечтали и делали. Поэтому я не буду ничего советовать и отвечать. Просто расти, просто думай, просто знай. Мы твоя семья, и мы всегда будем с тобой. Опять чертовый луковый ниндзя. Даже в дом пробрались. Мы говорили пол ночи, и только когда солнце уже начало подниматься, я ушел спать. Сегодня займусь всеми делами, что накопились по дому, подберу образ для маски, раз уж некоторые так настаивают. А вот послезавтра можно к Скрабеев сходить. Послушай, что за ограбление они задумали? Раз им понадобился взломщик и гейк.